Глава четвертая. Потусторонним вход запрещен. Воскресенье началось внезапно. В полшестого утра. На шкафу со сказочным инвентарем затрещал зеленый телефон, особый чудо связи для служебного пользования. Волшебных телефонов всего два – зеленый и желтый. Телефон трещал и трещал, а папа метался по комнате в поисках брюк. Так и не отыскав их, он надел очки и произнес «Патрикеев у аппарата». «Патрикеев у какого-то аппарата», — возмутилась мама. «Возьми трубку, телефон надрывается». Папа рассеянно заморгал и, наконец, сообразил снять телефонную трубку. Треск прекратился. Из трубки донеслось неясное бормотание. Папа слушал и кивал. «Почему раньше не предупредили?» Вдруг воскликнул он. В ответ в телефоне что-то проворчали. «Как всегда, все в последнюю минуту!» Сказал папа и повесил трубку. «Жена, подъем!» Заорал он. А потом увидел, что жена стоит рядом и очень удивился. «Ой, ты уже здесь!» ну патрикеев это верх рассеянности покачала головой мама что случилось Срочная командировка в сочи падает метеорит до столкновения с землей осталось меньше часа они видишь ли не могли раньше предупредить нечисть диверсию устроила связь не работала я и думаю что это телефон вчера молчал мама вытащила из сказочного шкафа Заспанное волшебные зеркальцы. «Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи. К нам летит метеорит. Что махину победит?» Зеркальце зевнуло и почмокало губами. «Не ищи тебя, прошу, вещи в сказочном шкафу. Этот злой метеорит даже слон не победит. Слон. Сказочная ловушка огромного и необъятного. а Даже слон!» — ахнула мама. «Плюнь ты на это зеркало! Как маломальски ответственное дело, так оно ничего не знает и советовать не будет!» Зеркало зажмурилось, словно вправду ожидала плевка. Потом осторожно приоткрыло один глаз. Сообразив, что плеваться, никто не собирается, оно состроило презрительную мину: Погоди же, проучу И плеваться отучу, будешь спрашивать совета, я не дам тебе ответа. Затем волшебный аппарат показал язык и отключился. Папа открыл сказочный шкаф и в задумчивости уставился внутрь. Потом достал залатаный узелок, и начал закидывать в него один за другим волшебные предметы. «Дорогая, все забывал спросить. Зачем ты носишь на работу сапоги-скороходы?» Мама вытаращила глаза. «Тут-то я понять не могла, почему в последнее время мигом до работы добираюсь. И эта женщина называет меня рассеянным». От громких разговоров вовка окончательно проснулся и выполз из своей комнаты кот бульон запрыгнул на стул и с интересом смотрел на исчезающие в узелке вещи попадая в заплатанный узелок они волшебным образом съеживались до игрушечного размера папа закинул в узелок немало сказочных вещей но тот все еще казался пустым папа подмигнул вовке чмокнул маму в нос и захлопнул за собой дверь потайной кладовки. На двери значилось «потусторонним вход запрещен». Это на тот случай, чтобы потусторонние одни в кладовку не входили. Но мама говорит, что в этой надписи нет смысла, поскольку далеко не все потусторонние умеют читать. Кладовка Патрикеевых не была похожа на обычную кладовку, где хранятся нужные вещи, которые жильцы выбрасывают только при переезде в другую квартиру. В ней находилась капсула перемещений. Когда свет в кладовке погас, стало понятно, что папа переместился. Мама посмотрела в окно и вздохнула. «Пойдем спать, сынок. Планета в надежных руках».